Берман молча надел очки и придвинул к себе сколотые скрепкой листы. Ольга поняла, что удар попал в цель. Шел одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмой год. Психиатрия катастроф была в тот период совсем новым направлением. Толчок к ее развитию в России дала авария на Чернобыльской АЭС. А с тех пор прошло всего 2 года, и материалов было ещё совсем мало. Постоянно крутясь на кафедре, Ольга знала, что вокруг конференции в Пекине было много разговоров. Обсуждалось, поедет ли туда советская делегация, и если поедет, то в каком составе. И будет ли наше участие в конференции означать, что данное научное направление станет разрабатываться и в нашей стране? Назывались громкие имена известных учёных, которые могли бы достойно представить советскую психиатрию на этом научном собрании и которые в дальнейшем могли бы возглавить развитие психиатрии катастроф. Но всё было впустую, ибо на китайскую конференцию наша делегация Не поехала. Как раз в это время разразился скандал. Всемирная организация здравоохранения предъявила нашей стране претензии в негуманных методах лечения и использовании психиатрии для борьбы с диссидентами. Где вы это достали? – спросил за кафедрой, не отрываясь от текста. Не спрашивайте меня, Марк Наумч, очень серьёзно ответила Ольга. Это было очень трудно. Она поразительно вздохнула и опустила глаза. Она они собиралась рассказывать Берману во всех подробностях, каких усилий ей это стоило. И в скольких койках ей понадобилось побывать, чтобы какой-то знакомый её школьной приятельница попросил какого-то своего знакомого. Ну и так далее. А потом она ещё платила за перевод. И поскольку китайский язык относился к группе редких, то и перевод этот влетел ей в копеечку. Но и скрывать тот факт, что трудности были, она не собиралась. Бойст Марк Наумовч поймёт, что перед ним стоит человек, не останавливающийся ни перед чем во имя интересующей его науки. Марк Наумовч именно так всё и понял. Он внимательно прочёл перевод и одобрительно кивнул. Ну что ж, могу вас поздравить. Вы весьма лихо разобрались в предмете, который является для вас новым. Давайте договоримся так. Вы оставите мне ваш перевод, я дома посмотрю его более тщательно, подредактирую. Там есть ряд неточностей и даже небольшие ошибки, но в целом хорошо. Очень хорошо. Приходите ко мне. Он задумался. Достал расписание, потом перестал перекидной календарь, стоящий перед ним на столе. Приходите ко мне в четверг. Да, в четверг в четыре часа у меня начнется экзамен. Я посажу первую группу готовиться, и мы с вами поговорим. Ольга на крыльях вылетела из помещения кафедры. Он клюнул. Она ни минуты не сомневалась, что Берман оставил перевод у себя не для того, чтобы его редактировать, вернее, не только для этого. Он снимет копию и оставит её у себя, а Ольге ничего не скажет. Наверняка в ближайшее время в каком-нибудь медицинском журнале появится его статья, с анализом существующих подходов к психиатрии катастроф, а может быть, какой-то из этих подходов будет выдан за его собственный. Но это пускай. Главное, чтобы он во все услышанье заявил на кафедре, что среди студентов, посещающих научный кружок, Появился наконец человек, не похожий на других, человек по-настоящему заинтересованный, думающий, энергичный, предприимчивый. А что касается статей, то Ольга заблаговременно проштудировала специальные издания за последние пять лет и убедилась, что все свои статьи Марк Наумич Берман пишет в соавторстве. И соавтор у него. все эти годы был постоянный Александр и Накенч Бороданков теперь оставалось только набраться терпения и ждать